Профессор Кербер, машина имела сильное оборонительное вооружение из 20 мм пушек и 12,7 мм тяжелых пулеметов. В большом бомбовом люке могли подвешиваться бомбы самых крупных калибров. Недоступный на максимальном потолке своего полета ни зенитным пушкам, ни истребителям того времени, ТБ-7 был самым сильным бомбардировщиком в мире. Ту, человек. И самолет, страница 143. Эпохальный самолет. Сейчас мы имеем все основания утверждать, что ТБ-7 был значительно сильнее знаменитой американской летающей крепости Б-17. След в небе, страница 202. И западные историки согласны с такими высокими оценками. Джон Тейлор. На высотах 26250-29500 футов этот самолет имел большую скорость, чем германские истребители Мессершмитт-109 и хенкель 112 Вацлав Немечек. У этой машины была удивительно долгая жизнь. В 50-х годах все еще можно было встретить отдельные экземпляры на полярных трассах, где их использовали для переброски грузов. Не надо доказывать, что долго живут и долго летают только хорошие самолеты. Выдающиеся качества ТБ-7 были доказаны западным экспертам осенью 1941 года. Ожидалось прибытие советской правительственной делегации во главе с Молотовым в Великобританию и США. Предполагалось, что единственно возможен его маршрут через Сибирь и Аляску. Но Молотов на ТБ-7 полетел из Москвы в Великобританию прямо над оккупированной Европой. Необходимо вспомнить, кто господствовал в воздухе осенью 41-го, чтобы полностью оценить степень доверия советского руководства этому самолету. Попади, Молотов, в лапы Гитлеру и не избежать громкого процесса где-нибудь в Нюрнберге. И всплыли бы преступления интернационал-социализма, которые могли потрясти мир на много веков. И открылось бы, что интернационал-социализм творит не меньшее злодеяние, чем его кровавый брат национал-социализм, что оба вполне достойны Нюрнбергской скамьи. Но Молотов не боялся попасть на скамью подсудимых, и Сталин, отпуская Молотова, не боялся процесса над своим режимом. Молотов летит не на чем-нибудь, а на ТБ-7. О чем же волноваться? И ТБ-7 не подвел. Он пролетел над Европой, погостил в Британии, слетал в Америку и вернулся тем же путем, еще раз безнаказанно пролетев над германскими владениями. В 1942 году Молотов вновь летал над Европой и вновь вернулся невредимым. После войны Советская правительственная комиссия провела анализ действий германской системы ПВО Во время этих полетов Молотова выяснилось, что в полосе пролеты истребителей истребители на перехват не поднимались. На зенитных батареях тревога не объявлялась, постами наблюдения ТБ-7 не регистрировался. Проще говоря, германские средства ПВО не только не могли перехватить ТБ-7, но даже не смогли обнаружить его в своем воздушном пространстве. Полковник, в те времена капитан Пусеп, много раз водивший ТБ-7 над оккупированной Европой, не только с драгоценным телом Молотова, рассказывал, «Зенитка достает такую высоту не очень-то прицельно, можно сказать, почти на излете. Истребитель там вроде сонной мухи. Кто мне чего сделает?» Галай, третье измерение, страница 330. Итак, задолго до войны в Советском Союзе был создан неуязвимый бомбардировщик и подготовлен приказ о выпуске 1000 ТБ-7 к ноябрю 1940 года. Что оставалось сделать? Оставалось написать под приказом семь букв И. Сталин. Когда первые ТБ-7 летали на недосягаемых высотах, конструкторы авиационных держав мира уперлись в невидимый барьер высоты. В разреженном воздухе от нехватки кислорода двигатели теряли мощность. Они буквально задыхались, как альпинисты на вершине Эвереста. Существовал вполне перспективный путь повышения мощности двигателей. Использование выхлопных газов для вращения турбокомпрессора, который подает в двигатель дополнительный воздух. Просто в теории, сложно на практике.